Похож на кинкажу, и нередко оба они мирно живут на одном и том же дереве. Индейцы и того, и другого считают одним зверем, но Алинга — животное иное, и зубы у него иначе устроены, мордочка подлиннее и хвост нецепкий. Ухватившись им, словно пятой лапой за ветку, Алинга не может висеть, как кинкажу. Вот и все еноты. Других нет на земле. Кунье- племя нашей страны. В семействе куньих звери небольшие, но очень ловкие и хищные. Живут на всех континентах, кроме, конечно, Антарктиды и Австралии. Приспособились ко всем ландшафтам, и хотя появились на земле, кажется, раньше всех современных хищников, однако вымирать, как видно, не собираются. От заполярья до тропиков населяют куньи планету. Как еноты они стопоходящие, иные полустопоходящие. Когти у всех нефтяжные, так сказать, собачьего, не кошачьего образца. У некоторых под хвостом железы с запахом очень неприятным. Это своего рода химическая защита, их продукция нервная. используется и для пахучих знаков на границах охотничьих участков. В нашей стране 18 видов из семейства куньих. Всем известны соболь, куница, колонок, норка, горностай, хорь, ласка, выдра, барсук, росомаха и другие. Соболя с куницей легко спутать, но мех у соболя гуще, хвост В половину короче тело, голова седоватая, светлее, чем хребет. А светлого пятна на горле либо совсем нет, либо оно неясное и невелико. У куницы и хвост длиннее, и голова обычно такого же тона, что и хребет, и пятно на горле всегда четкое. У лесной или мягкой куницы оно желтое, кремовое или даже оранжевое. вниз через грудь на брюхо, удлинено клином. У горской или каменной куницы, которая живет на юге страны, пятно на груди белое и вытянуто не клином к брюху, а двумя полосами к предплечьям передних лап. Редкий зверовщик вернется с белковья с соболем, а другой — Прожив на Белковье два 3 месяца, не увидит и следа Соболя. Черкасов Теряли мы Соболя безвозвратно. Почти всюду его еще перед революцией истребили. Мех у него очень дорогой. С коланом и шиншилой делят Соболь место среди самых ценных пушных зверей. Одной из первых забот советской власти было спасение Соболя. До 1957 года расселили наши зоологи по таежным лесам 16 областей, краев и республик 12,5 тысяч соболей. Больше всего труда, умения и энтузиазма отдал этому делу Тимофеев. Теперь в Советском Союзе соболя стало не меньше, а может быть больше, чем 100 лет тому назад, профессор Сколон. Больше того, наши зоологи под руководством профессора Монтефеля научились разводить соболей в неволе, а дело это считалось почти безнадежным. Прежде жил соболь от самых западных наших границ Белоруссии и Прибалтики до самых восточных. Сейчас западнее правобережья Печора его нет. Лишь восточнее соболиные места, таежные леса до самой Камчатки, Приморья и Курильских островов, Кунашир — И, Итуруп. На юге Алтай, Кузнецкий, Алатау, Саяны, Монголия, Северо-Восточный Китай, Корейский полуостров. Темнохвойные, захламленные буреломом, Низинные, горные, таежные, крепи любит соболь. Нор не роет, живет в дуплах, Которые от земли невысоко, Куница повыше селится. под лесок бурелом, коряги, Вывороты ему... Всего милее. Верхом ходит с дерева на дерево реже, чем куница, больше низом по земле, охотится днем и ночью. Куница ночной зверь. Зимой не спит, как барсук, рыщет по снегу, но от гнезда, где-нибудь под корягой или в невысоком дупле, далеко не уходит, обычно лишь километра на 2-3. У соболи охотничья территория 25 Тысяч семьсот, а то и три тысячи гектаров. Он ее метит пахучими железами, на брехе и под хвостом, и пометом, которые оставляет на видных местах, муравейниках, пнях и деревьях, брошенных ветром через речки и тропы. Если другой суда явится, дерутся хозяин с пришельцем отчаянно. Когда сильные метели или морозы, соболь вял. День за днем уходит, а зверь сидит в гнезде. И если выйдет, норовит бежать по валежинам, ветровальным деревьям, по всему, что хоть на полметра от земли. Заметили? Теплее тут ему бегать. Бывает, в сугроб нырнет и под снегом рыщет. Так и от собак спасается в сугроб, потом в бок побежит изрядно, выскочит наверх и опять в сугроб, пока не найдет надежного укрытия под корнями в валежнике в каменных плитах. Полевок лесных и землероек умело находят соболь под снегом, там же их обычно и ест. За белками охотится не так ловко, как куница, тут у него больше неудач, чем удач. Нападает на зайцев, глухарей, тетеревов, рябчиков, даже на зверей куньей породы, колонков и горностаев. Горностай спасается от в сугробе, а тот его вытаптывает, в оклад берет. Кругом того места, где горностай нырнул под снег, сам ныряет, прыгает, снег утаптывает, пока не поймает соседа. Но не всегда ему это удается. Птетеревам и глухарям, спасающимся от стужи под снегом, когда их почует, подходит осторожно, тихо переступая с ноги на ногу, но не ползком. Потом за метра полтора прыгает на птицу. Но глухарь силен, и бывает не метр и не два, а десять, а то и вёрсты, как уверяли черкасово-сибирские охотники, летит с вцепившимся в него соболем. Тут уж кто кого. Но чаще все-таки с позором для соболя кончается этот полет. Есть соболь и ягоды, бруснику, землянику, рябину и кедровые орехи. Зимой разоряет кладовые бурундуков и белок. Сам запасов обычно не готовит. Побежка у Соболя прыжками, галопом. Охотники говорят, Соболь ходит чисто, нигде не заденет ногами, не черкнет. Скачет круто Поволок и выволок на снегу мало. По рыхлому сугробу его след Двухчетка. задняя лапы ставит точно в отпечатке передних. Весной по насту бегает резвее, задние ноги выкидывает, как заяц, впереди передних. И тогда трехчеткой и четырехчеткой называют его след. Гон свадьбы Соболины летом, в июне-июле. Но странное дело, слишком долго беременны Соболины матки. 253-297 дней. Только следующей весной, в апреле мае приносят трех-четырех, иногда до семи соболят. Получается так, потому что обладотворенные яйцеклетки месяцев семь 9 не развиваются. А потом вдруг за месяц-полтора, быстро нагоняя упущенное время, эмбрионы растут и как раз к весне созревают. Соболь-самец тут соболюшке помогает, приносит детям всякую добычу. Но семьи живут недолго. В июле подросшие соболята уже уходят от родителей. На Печоре и в Заурале, там, где соболь встречается с куницей, бывают между ними помеси, называют их кидасами или кедусами. Внешне похожи они то на куниц, то на соболей, но хвост у всех скорее куни длинный и пышно опушенный. Повадки у кедусов тоже, так сказать, усредненные, но больше в них кажется соболиновым. Куница лесная похожа на соболя. В Европе, где соболи нет, она занимает его, что называется, экологическую нишу. Только зверь, это больше ночной, любит больше, особенно осенью и в начале зимы, ходить верхом, с дерева на дерево, грядой. И низом и верхом пробегает куница больше, чем соболь, 6, 10, а то и 17 километров за сутки. Особенно, если зима кормом, бедная. Редкую ель пропустит, не обследовав, спит на ней белка или нет. Белок куницы хватает нередко прямо в гнездах. И тут же в их гнездах часто и спят днем. Дупла, которые повыше от земли, гнезда аистов и сорок, временные убежище куниц, постоянные нужны только самкам с детенышами. А бродят по лесу. Охотничьи участки у них большие, 500-700, а самцов и тысячи гектаров – За одну ночь такие обширные угодья не обойдешь. Вот и спят, где придется и где застанет рассвет. В своих владениях куница хорошо знает все пригодные для отдыха и укрытия места. Дупло, бурелом, валежины и вывороты.